делите на партии. Принцип ленивого гения номер 9. Могу ли я считать себя профессиональным кондитером, потому что у меня был бизнес, и я продавала то, что пекла? Думаю, что могу. Под маркой Сахарная коробка я создавала десерты, на которые меня вдохновляла какая-нибудь тема поп-культуры и красиво их упаковывала. Местные жители заказывали их онлайн и забирали с моего крыльца раз в месяц, а именно в день сахарной коробки. Я обожала это делать, и у меня хорошо получалось. Зато обращаться с цифрами у меня выходило не очень хорошо, и в конце концов я поняла, что зарабатываю по 2 цента в час за каждую проданную коробку. Скажем так, ведущие шоу Shark Tank не стали бы в меня инвестировать. Но за те полтора года я многому научилась. Я стала лучше печь. Увидела, насколько оживаю, собирая людей за столом, и научилась делить на партии. Начала с печенья, а потом применила и в жизни. Чему научишься, если испечёшь 1000 печенек за один день? В день сахарные коробки я должна была приготовить всё одновременно. И под всем я подразумеваю несколько тысяч индивидуальных десертов. уложенных в несколько сотен пакетов и с любовью упакованных в коробки от 40 до 70 штук. Это были крафтовые пакеты, перевязанные бечёвкой, и они определённо относились к моим самым любимым вещам. Подготовка всех этих коробок месяц за месяцем стала настоящим мастер-классом по делению на партии. Важный урок я извлекла уже в самый первый день сахарной коробки. У меня было 45 заказов на коробку по мотивам сериала Друзья. В неё входили: полиантологическое печенье, сахарное печенье в форме динозавра, который говорил так. Печенье-сэндвич с джемом от цыпы и ути Джои, печенье с шоколадной крошкой по рецепту бабушки Фиби, зефирки Центральная кофейня со вкусом кофе, банановый хлеб от принцессы Консуэллы Банана Хемок и брауни с мятной помадкой. В этой коробке чувствовалось сильное влияние Фиби. И я начала упаковывать их одну за другой. Я брала стопку печенья одного вида, клала её в пакет, отрезала верёвку, завязывала пакет и отправляла пакет в коробку. Потом я повторяла это с другой стопкой печенья, за которой шли горка брауни и ещё 4 или 5 видов сладостей. Я упаковывала коробки одну за другой, и это заняло вечность. В следующем месяце система стала лучше. Я раскладывала нужное количество печенья по кучкам, отрезала сразу все верёвки, заворачивала пачку за пачкой и только потом связывала их вместе одну за другой. Так получалось гораздо быстрее. Со временем печь я тоже стала партиями. Я замешивала песочное тесто для всех видов печенья в один и тот же день, потому что в них использовались похожие ингредиенты и похожие техники. После этого я за один раз лепила из теста более 1000 шариков и замораживала их, чтобы испечь потом. Когда потом наступало, я выпекала все виды печенья противень за противнем, прямо как на заводе. Я поняла, что не могу работать только с одним рецептом или с одной сахарной коробкой за раз. Вместо этого мне приходилось выполнять похожие задачи параллельно, чтобы эффективно двигаться вперёд. Затем я начала замечать, как эту технику можно применить и в моей ежедневной жизни. Работа с партиями может изменить не только выпечку. Как устроена работа с партиями? Работа с партиями это отдельная задача, которую вы делаете снова и снова, пока не переходите к следующей. Не позвольте простоте обмануть вас. Этот маленький принцип очень действенный. Подумайте о конвейерных линиях на заводе. Один работник отвечает за одну задачу, следующий работник за другую, и так далее по линии. У завода большая выработка, потому что один человек не собирает каждый холодильник целиком с нуля. Скорее всего, вы создаёте многие свои проекты с нуля, хотя вместо этого могли бы разобрать входящие в них задачи по партиям и выполнять их немного быстрее. Кроме того, Формирование партий даёт отдых вашему мозгу, потому что вы по сути работаете на автопилоте. Конечно, мы уже установили, что вы не робот, и превращение вас в робота определённо не цель этой аудиокниги. Но правда в том, что некоторые вещи получаются лучше, если их автоматизировать. У заводов дурная слава, потому что они не производят ничего рукотворного, а ведь сделанное руками всегда лучше. Однако, если вы примените такой подход к своему дому, ожидая, что всё будет сделано с исключительным вниманием к деталям, вы станете гением во всём и лентяем ни в чём, и очень скоро обнаружите, что совершенно измотаны и нуждаетесь в шоколаде в середине дня и регулярной терапии. Не всё надо делать вдумчиво. Какую-то часть работы можно автоматизировать ради вашего времени и сил. Чтобы эти ценные ресурсы были потрачены на те занятия, в которых вы хотите быть вдумчивой. Что может стать партией? Как определить задачи, при выполнении которых поможет деление на партии? Как правило, это те привычные действия, которые вы повторяете изо дня в день. Пример повторяющейся работы приготовление обедов для детей. Вам нужно сделать 3 бутерброда. Нарезать 3 яблока и 3 кучки морковных палочек. Ну, вы поняли. Можно сделать бутерброд одному ребёнку, упаковать его, нарезать яблоко, упаковать его, нарезать морковку и упаковать её или делать повторяющиеся задачи партиями. Намажьте арахисовым маслом 3 куска хлеба один за другим. Затем очередь джема. Накройте каждый бутерброд вторым куском хлеба, разложите их все по пакетам. Нарежьте сразу 3 яблока, нарежьте сразу 3 морковки. Разложите сразу все фрукты и овощи по пакетам. Найдите задачи, которые вы повторяете и выполняете их одновременно. Если говорить о работе, которую вам возможно приходится переделывать, посудомоечная машина отличный пример. Сколько раз вы загружали посудомойку, а затем обнаруживали стопку тарелок и кастрюлю, которые не влезают из-за того, что в машине стоит грязная посуда? Всё могло бы поместиться, но теперь придётся переделывать то, что вы уже сделали. Такого не произойдёт, если сначала всё разделить по партиям. Принесите сразу всю грязную посуду к посудомоечной машине и загружайте её только когда вся посуда окажется перед вами. Так вы сделаете всё за один раз и сэкономите время. Дальше я подробнее разберу этот пример и многие другие. Так что давайте погрузимся с головой в формирование партий. Стирка. Стирка мечта для любителей делать всё партиями. Сложите вместе несколько ключевых партий, и вы сможете постирать абсолютно всё за один день. Звучит невероятно, правда? Сложность со стиркой в том, что перед вами стоит столько же задач, сколько грязных предметов одежды. От каждой рубашки до каждого носка, и с каждым предметом нужно разобраться от начала и до конца: рассортировать, постирать, высушить, сложить или повесить и убрать. Если бы вы делали это с каждым предметом по отдельности, ваши злости и отчаяния были бы сопоставимы с инопланетным вторжением во вселенную Marvel. Это глупый способ стирать. Вы это уже знаете, поэтому стираете и сушите загрузками. Этот процесс можно ещё оптимизировать. Сортировка и стирка. За небольшими исключениями вы можете стирать светлые и тёмные вещи вместе. Я знаю, что наши прекрасные матери рассказывали множество поучительных историй о том, как не надо смешивать цвета, но помимо очевидного, не стирайте свою любимую белую футболку с парой новых тёмных джинсов. Вы можете стирать вещи разных цветов вместе. На всякий случай стирайте в холодной воде. Так как же их сортировать, если не по цвету? Сортируйте по тому, где они в итоге оказываются. Постирайте в одной загрузке всю одежду, которая висит на вешалках в вашем шкафу. В другую загрузку отправьте одежду своего малыша. Постирайте полотенца вместе, школьную форму вместе, всё, что угодно, что в итоге оказывается в одном и том же месте. Теперь вы можете быстрее развешивать свои рубашки. Ведь вам не приходится искать их среди носков вашего подростка и спортивных брюк с единорогами дошкольника в складывании. А теперь слушайте. Если вам нравится эта идея разделения стирки по партиям, пожалуйста, не сбавляйте скорость, свалив постиранное бельё вместе на диван. Иначе у вас получится одна большая куча, которую снова всё придётся сортировать при складывании. Не портите свои партии. Стирка вещей, основывающаяся на том, где они все в итоге окажутся, настоящий подарок. И если вам нравится такой подход, вы можете продолжать разделять на партии, пока складываете. В загрузках, где много различных категорий вещей, их можно быстро рассортировать по кучкам. Я стираю все противные вещи в горячей воде: нижнее белье, носки, тряпки для уборки и так далее. Но поскольку в горячей воде я стираю мало вещей, все они отправляются в одну загрузку ради спасения планеты. На здоровье, дорогая. Начните с самых крупных предметов, потому что их проще найти. Джинсы, полотенца или что-то ещё очевидное. Продолжайте вытягивать самые крупные и очевидные предметы, пока не останетесь с горкой носков, махровых салфеток или чего-то ещё самого маленького. Теперь вы можете складывать партиями. Сразу сложите все полотенца и втянитесь в ритм этих движений. Вам не нужно искать полотенца, потому что все они лежат в куче прямо перед вами. Легко найдите на скампары, потому что все они в одной куче. Складывайте рубашку за рубашкой и отдайтесь этим повторяющимся движениям. Ваш мозг счастливо перейдет на автопилот, Снова и снова одинаково поступая с однотипными предметами. Раскладывание выстиранного по местам. Я не стану рассказывать вам, что можно сэкономить время, если убирать стопки белья, исходя из того, в какую комнату вы зайдёте сначала. Хотя сама я так делала. Но я призываю вас убирать выстиранное бельё, как только вы его сложили. Вы уже проделали работу по сортировке и стирке, основанную на том, где вещь окажется в итоге. Поэтому всё, что вы сложили, скорее всего, отправится в одну комнату. Сгребите сложенное и отнесите туда, пока ваша гостиная не оказалась захваченной горами белья, а мозгу не пришлось обрабатывать больше информации, чем необходимо. Позвольте вашей голове потрудиться над тем, что имеет значение. а не над рутинной работой, которую легко делать партиями. День стирки. Единственная работа, которую я делаю в день стирки, это… Вы угадали. Стирка. Занимаясь только этим делом, я уже формирую партии. Я снова и снова выполняю однотипные задачи автоматически. В день стирки я не забываю о завершении очередной загрузки потому что не отвлекалась на уборку ванной комнаты. Когда я концентрирую всю энергию на одной повторяющейся задаче, она выполняется быстрее, и мне не приходится перестирывать из-за того, что я забыла бельё в машине, и теперь во всём доме запах, словно к нам забрела старая мокрая кошка. Зона заблудшего сибелья Мне надоело относить наши тканевые салфетки, заблудшие носки и все остальные разрозненные грязные вещи в помещение для стирки. Я понимаю, что таковы проблемы высокоразвитых стран, но меня это всё равно раздражало. Теперь у меня есть зона заблудившегося белья. Оцинкованный ящик, который я купила в магазине товаров для дома за 10 долларов, Он стоит в углу кухни, и мы отправляем туда всё грязное бельё, которое находим в этой части дома. Вместо того, чтобы по отдельности относить каждую чумазую вещь в корзину для белья, я кидаю её в ведро и экономлю время. Когда ящик заполняется, я отношу его к корзине. Работа выполнена партиями. Аллилуйя. Если вдруг вы любите стирку, если мысль о стирке не наполняет вас яростью, вы, наверное, считаете, что все рассказанное раньше граничит с идиотизмом. Возможно, так и есть, и, возможно, недостаток разделения задач на партии в вашей жизни ощущается нормально. Вы всегда стирали, что могли и когда могли, в конце дня безропотно складывая огромную кучу выстиранного белья. Если это для вас приемлемо, идите и складывайте. Но не считайте, что это единственный способ. Даже если вы спокойно воспринимаете стирку, всё равно попробуйте сделать одну её часть партиями и оцените, прочувствуете ли вы процесс по-другому. Если это произойдёт, вы, возможно, полюбите стирку ещё сильнее. Уборка на кухне. Вы приготовили ужин, и, возможно, у вас ещё не вымыта посуда с обеда или завтрака, так что уборка необходима, и это ужасно удручает. Вам предстоит разобраться с кухонным столом, рабочей поверхностью и раковиной, заставленными самыми различными предметами, которые требуют к себе самого разного внимания, прежде чем окажутся в самых разных местах. Причина, по которой грязная кухня вызывает такой стресс, заключается в том, что ваш мозг не может понять, какую задачу выполнять первой. Все они кажутся одинаково срочными. Просто поразительно, как разделение работы на партии заставит сиять грязную кухню. Освобождение поверхностей. Обычно вы берёте что-то с кухонного стола, относите к посудомоечной машине, ставите в неё, берёте в руки случайную тарелку, оказавшуюся неподалёку, тоже ставите в посудомойку, затем по дороге к разлитому под столом молоку убираете в холодильник кетчуп. Вы мечетесь, как мячик в автомате для пинбола, хватая то, что оказывается ближе всего. Вместо этого, освобождайте по одной поверхности за раз до конца. Затем переходите к следующему участку. Очищение партиями это ментальная победа, потому что вашему мозгу приходится обрабатывать меньше беспорядка, и вы ощущаете, что набираете скорость по мере того, как освобождается каждый участок. Я всегда начинаю с кухонного стола. Это самая далёкая поверхность от раковины и обычно наименее заставленная. Быстрая победа. Решите один раз, как вы разделите уборку на партии. Хотите бонусный совет? Решите один раз, помните этот принцип. В каком порядке вы будете убирать поверхности? Мой порядок такой. Сначала кухонный стол, затем кухонный остров. Потом я работаю над основной рабочей поверхностью между плитой и раковиной. Так я делаю каждый раз, и мой мозг очень за это благодарен. Уборка вещей по местам. Убираясь на кухне, найдите физические места, куда отправятся партии вашей работы. Такие зоны помогают действовать на автопилоте. Вы точно знаете, куда что положить, не убрать, а положить. Помните совет о разделении на партии задач, которые вам приходится переделывать. Сколько раз вы играли в тетрис в холодильнике, убирая продукты, как только брали их в руки, вместо того, чтобы положить их все разом. Неминуемо оказывается, что в холодильнике ещё нужно поставить упаковку яиц, большой пластиковый контейнер с остатками ужина или ещё какой-нибудь неудобный предмет. И вы не понимаете, как сделать так, чтобы всё влезло. Делите на партии, чтобы убрать всё разом, и используйте зоны, чтобы хранить те вещи, которые вы пока не готовы убрать. Кухонные зоны. Выберите места рядом со всеми конечными пунктами назначения на вашей кухне и ставьте предметы рядом, пока не будете готовы разом убрать их по местам. Например, зона холодильника, зона кладовки, зона грязной посуды и зона грязного белья. Я бы сказала ещё о зоне морозилки, но это может плохо кончиться. Тут нужно действовать быстро. И зона мусора это ваше мусорное ведро. Вам обычно не нужно играть в тетрис, чтобы влез весь мусор, просто засуньте его в ведро. Загрузка посудомоечной машины. Не загружайте посудомойку, пока вся грязная посуда не окажется в зоне грязной посуды. Давайте сделаем из этого речёвку, пожалуйста. Пусть кто-нибудь напечатает эти слова на кухонном полотенце. Если вы соберёте всю грязную посуду перед тем, как загружать машину, то будете понимать, с чем работаете. Если вы не станете ждать, вам придётся играть в тетрис в посудомоечной машине и переделывать кучу работы. Лучше работайте партиями. Когда освободите поверхности, сложите всё, что нужно вымыть, в зону грязной посуды. Как только вы поймёте весь фронт работ, вы сможете загрузить посудомоечную машину именно в таком порядке, при котором всё поместится с первого раза. Начните с того, что может находиться только в нижнем отсеке: тарелки, кастрюли, большие блюда. Потом займитесь тем, что может находиться только в верхнем отсеке: маленькие пластиковые тарелки, которые могут расплавиться. Затем заполните пропуски тем, что осталось. Я поделилась некоторыми идеями в своём подкасте The Lazy Genius Podcast и была в восторге от хлёстких комментариев. Многие думали, что я по-настоящему спятила, раз столько времени обдумываю уборку на кухне. А потом обещали мне все свои сбережения за такие ценные советы по упрощению уборки. Да, я спятила. Но я ещё и права. Бумаги. Вы думали, что тонете в стирке и посуде? Бумаги. Вот настоящее стихийное бедствие. У каждого из нас огромное количество почты и счетов. А если у вас есть дети, к этому прибавляются рисунки, школьные проекты, бланки разрешений от родителей для школы, табели, брошюры спортивных лагерей и уроков игры на фортепиано, приглашения на дни рождения, каждый клочок бумаги, как и каждый предмет одежды. должен пройти через процесс сортировки, принятия решения и хранения. Но если вы будете заниматься каждым клочком отдельно, как только он привлечёт ваше внимание, вы сойдёте с ума. Однако вы также не можете складывать всё в гигантскую кучу и разбирать её только когда под ней не видно кухонный стол или когда отключили электричество за неоплаченный счёт. Распределение по партиям Позволит вам разобраться со всеми однотипными документами разом, а не вообще со всеми бумагами или каждой бумажкой по отдельности. Как и на кухне, зоны помогут сгруппировать ваши бумаги по подходящим категориям, чтобы вы могли разобраться с каждой категорией по очереди. Поделюсь некоторыми примерами зон, которые я использую, но смысл в том, чтобы понять, какие категории бумаг у вас есть и хранить их в конкретной зоне. пока вы с ними не разберетесь. Зона, не терпящая отлагательств. Бумаги с очевидным установленным сроком, например, счета, приглашение на мероприятие и разрешение от родителей для школы, требуют отдельного места от всех остальных бумаг. Мы прекрасно знаем, что произойдет, если этого не сделать. Вы вываливаете содержимое почтового ящика на кухонную столешницу, Положив счёт за газ на самый верх, чтобы не забыть его оплатить. Затем домой возвращается ребёнок и кладёт туда же стопку бумаг из школы, муж добавляет автомобильный журнал, каким-то образом там оказывается собачий поводок, и теперь у вас образовался стихийный беспорядок, который действует вам на нервы. Разбор этой кучи требует больше сил, чем нужно, потому что каждый предмет требует особого действия. Вы не можете распределить по партам огромную кучу. Вместо этого создайте зону для бумаг, на которые нужно реагировать оперативно, и просматривайте эту стопку каждую неделю или раз в 2 недели. Оплачивайте счета, подписывайте формуляры, отвечайте на приглашения одним махом. Я обожаю заниматься бумагами из срочной зоны, потому что знаю, во что ввязываюсь, а поскольку я уже определила эти документы в нужную зону, У меня уходит всего несколько минут на то, чтобы разобраться с ними. Бонусный совет номер 1. Создайте новую задачу в календаре или поставьте ещё один будильник в телефоне, чтобы напоминать вам просматривать эту стопку бумаг каждые 2 недели. Бонусный совет номер 2. Повесить бумаги, требующие немедленного рассмотрения, на холодильник. Положите сверху на вашу сумку или в любое другое место. которая может работать как зона, не забудь об этом. Зона переработки. Не тратьте время на бумаги, которые не повлияют на вашу жизнь ни сейчас, ни в будущем. Это я о вас, каталоги. Некоторые должны сразу отправиться в зону переработки. Мне нравится считать, что я тот самый человек, который любит листать каталоги и заказывать оттуда вещи. но в результате это приносит только лишние походы на почту за покупками, которые я неминуемо верну, и еще больше вещей, которым я должна найти место в своем доме. Нет уж, спасибо. Каталоги, газетные скидочные купоны в рестораны, в которые мы никогда не ходим. И все остальные виды макулатуры нужно сразу же удалять из вашего жилья. Если вы оставите их лежать в перемешку с важными бумагами, Сортировка будет более раздражающей и займёт больше времени. Входя в дом со стопкой писем, сразу же выкидывайте то, что вам не понадобится. Это больше похоже на расхламление, чем на распределение по партиям. Но это важнейший шаг в создании границ для тех бумаг, которые вы будете распределять по партиям. Художественная зона. У меня трое детей, которые рисуют и красят так, будто от этого зависит их жизнь. Уверена, что в случае среднего ребёнка так оно и есть. Их домашние рисунки объединяются с бумагами из школы и церкви, и вскоре мы уже тонем в страницах раскрасок и портретах Марию. Поскольку у детей так много проектов разной степени завершённости, сортировать эти листочки каждый день глупо по двум причинам. Это занимает слишком много времени, И иногда то, что ценно сегодня, завтра может эту ценность утратить. И тогда вам на помощь спешит художественная зона. У нас есть огромная корзина. Я говорю о корзине такого размера, в которой могли бы поместиться пятеро новорождённых. Куда отправляются все художественные бумаги. Каждая раскраска из воскресной школы, каждый обрывок бумаги для набросков. Каждый завершённый шедевр попадает в эту корзину. Когда она заполняется целиком, ни секунды позже, я сортирую содержимое. Процесс занимает около 20 минут. Я раскладываю бумаги по категориям: оставить, выкинуть и можно использовать ещё раз. Если моя стопка "оставить" содержит 20 рисунков Моны Лизы, легко понять, какие 3 из них я готова оставить. Если бы мне приходилось каждый день решать, что оставить, я, возможно, сохранила бы все 20 вариантов, не понимая, что мой ребёнок раз за разом рисует одно и то же. Это число не преувеличение. Мой средний сын нарисовал, наверное, больше сотни версий Моны Лизы за седьмой год своей жизни. Оставленные шедевры отправляются в пластиковый контейнер, полный любимых произведений искусства. А когда он заполнится, За 9 лет этого не случилось. Я решу, что с ним делать. Бумаги, которые можно использовать снова, отправляются обратно в художественный шкаф, а всё остальное в бак для вторсырья. От меня не ускользает ирония того, что я предлагаю создать огромную свалку для всего творчества после того, как посоветовала сделать прямо противоположное с вашей почтой. Но сортировать детские рисунки совсем не то, что оплачивать счета. Вам не нужно просмотреть всю почту, чтобы понять, что делать с банковской выпиской. Однако вам придётся пролистать все работы детей, чтобы понять, что стоит сохранить, а что было просто весёлой забавой. Некоторыми бумагами лучше заниматься часто, например, счетами, а некоторые лучше трогать как можно меньше, например, художественные проекты. Вне зависимости от того, насколько регулярно вы планируете разбираться с этими бумагами, Имейте специальную зону, где они будут лежать, пока вы не готовы. Зона будущего. Вы вырываете страницы из журналов. У вас есть рукописный рецепт для лучшей в мире запеканки на завтрак, потому что вы умоляли коллегу поделиться им после того, как он принёс это блюдо на совещании. У всех нас есть масса бумаг, которые пригодятся в будущем, но у которых не всегда есть своё место. Решение Создайте зону будущего. Сложите все эти разрозненные вырезки и записки в одно место, а потом займитесь ими всеми разом. Перенесите рецепты в таблицу, сфотографируйте вдохновляющие интерьеры и разместите на одной доске в соцсети Pinterest или добавьте всё в программу Evernote. Не так важно, что именно вы сделаете с бумагами, важно, что вы сделаете это всё разом, одной партией. Еда. Выбор, подготовка и приготовление еды области, в которых разделение на партии действительно может развернуться во всю мощь. Поскольку вы едите несколько раз в день, рационализация процесса благодаря выполнению некоторых задач одним махом сделает вашу жизнь гораздо проще. Давайте рассмотрим некоторые возможные варианты. Планирование еды. Планирование еды само по себе вид деления на партии. Вы одним махом выполняете одну задачу. Решаете, что на ужин. Неважно, на какой период: несколько дней, неделю, месяц или любой другой симпатичный вам интервал. Приняв это решение один раз, вы оставляете место для других решений позже. Я также упрощаю планирование еды, комбинируя его с принципом решите один раз. Вместо того, чтобы выбирать еду из бесконечного числа источников, Я сейчас ограничиваю себя одной книгой с рецептами и списком блюд, которые легко приготовить мне или моему мужу, и которые пользуются популярностью в нашей семье. Я решаю один раз, что мы едим из этой книги рецептов и из этого списка в течение следующего месяца. Таким образом, я распределила по партиям принятие решений по поводу планирования еды. Подготовка еды Если при планировании еды вы замечаете, что в двух рецептах используется один и тот же ингредиент, например, нарезанный кубиками лук. Нарежьте лук сразу для обоих рецептов. Вы уже выполняете эту задачу, так что не стоит усложнять, выполняя её чаще, чем нужно. Однако вы не обязаны составлять план еды, чтобы распределить подготовку по партиям. Если вы приходите домой с несколькими упаковками курицы, которую купили со скидкой, Не засовывайте их все в морозилку. Там они зачахнут в стране обморожения и нереализованного потенциала. Подготовьте курицу партиями. Посыпьте всю курицу солью, ведь независимо от способа её дальнейшего использования, птицу придётся достать из упаковки и приправить. Вы можете упаковать её в индивидуальные мешки для заморозки, чтобы упростить ужин потом. Привет, волшебный вопрос. Или пойти ещё дальше. Нарезав курицу на кусочки, разложив их по порциям в мешки и заполнив эти мешки большой порцией маринада, домашнего или любимого из магазина. Если у вас есть задача по подготовке, которую придётся выполнять неоднократно, но которую вы можете всю закончить сейчас, сформируйте партию. Уборка покупок. После крупной закупки продуктов велик соблазн распаковать сумки и убрать на место то, что вы достали первым. Однако необходимость постоянно переставлять предметы, чтобы освободить место для новых покупок, может раздражать. Вместо этого разбирайте продукты по зонам, а потом убирайте их все разом. Зона холодильника, зона морозилки, наверное, с ней лучше разобраться в первую очередь, зона кладовки и так далее. Я люблю раскладывать покупки по местам партиями всей семьей. Легко спотыкаться друг об друга, когда несколько человек пытаются положить банку с консервами в одно и то же место. В то же время с зонами каждый член семьи занимается одной зоной и не путается под ногами у остальных. Если вы хотите вывести раскладывание продуктов по партиям на следующий уровень, Сиграйте на опережение, разделяя покупки ещё в магазине: то, что отправится в холодильник, в эту сумку, то, что в морозилку, в ту, и затем, вернувшись домой, вы уберёте всё по партиям, даже не задумываясь об этом. Школьные валентинки партиями. Если вы ещё не думали, что я свихнулась, пристегните ремни. Вам нужны маленькие открытки на весь класс? Не делайте каждую от начала до конца. Вы выполняете отдельные задачи по очереди. Сначала оторвите все эти плохо перфорированные карточки. Затем напишите сразу все имена одноклассников в графе кому, чтобы вы могли пройтись по всему списку и не запутаться. Или кого-нибудь забыть. Хотя со мной такого никогда не случалось. Нет, ни разу. Да ладно. Конечно, случалось. Затем напишите имя своего ребёнка. Это просто. Кроме тех случаев, когда вы с этим ребёнком разговариваете, тогда возможно всё что угодно. Закончите засунув все открытки в конверт. Я делала валентинки обоими способами и клянусь, на формировании партий тратится меньше времени и умственных сил. Автопилот прекрасная вещь для проектов, которые на самом деле не так уж много значат. Не делайте, если это не помогает. Формируйте партии. Только если это упрощает вам жизнь. Если вам нравится разглядывать проекты ваших детей каждый день, или если вы хотите разбирать продукты так, как вы хотите, делайте это. Цель формирования партий и вообще цель любого из этих принципов облегчить вашу жизнь в том, что несущественное и дать вам больше силы и времени на то, что важно. Если формирование партий вызывает у вас стресс, не делайте этого. Это стоит того только в том случае, если помогает. Резюмируя. Распределять по партиям значит сразу выполнять все однотипные задачи. Переход на автопилот, пока вы формируете партии, не сделает из вас робота, но сбережёт время для того, что имеет значение. Поищите задачи, которые вы часто повторяете или вынуждены переделывать, и посмотрите, не поможет ли с ними формирование партий. Один маленький шаг в нужном направлении. Уберитесь на кухне сегодня вечером, используя зоны, и посмотрите, ускорит ли это процесс. Формирование партий отличный маленький лайфхак для вашего дома. Но лайфхаки помогают только тогда, когда вы знаете, что в вашей жизни по-настоящему важно. Иначе можно хакнуть то, что не имеет большого значения. Следующим шагом давайте выберем ключевое